Глава 8. Дальнейшие успехи Павла, его возрастание и характер. Под влиянием неусыпных и всегда внимательных очей времени сны Павла постепенно изменялись. Рассвет сознания неотразимо проникал в младенческую душу. Ее видения прояснились. Предметы и впечатления в бесчисленном множестве зароились вокруг нового жителя мира, растревожили его покой, и таким образом наследник знаменитого дома незаметно перешел от младенческого возраста к детскому и сделался говорящим, ходящим, удивляющимся домби. После опалы и позорного изгнания Ричардс, детский департамент в хозяйственном министерстве мистера Домби вступил в заведование Временного комитета, которого главными членами, разумеется, назначены были миссис Чик и мисс токс Эти особы с таким изумительным усердием принялись за исправление своих новых должностей, что майор Баксток с каждым днем должен был убеждаться в своей решительной опале, между тем, как мистер Чик, лишенный домашнего надзора, о черте голову бросился в большой свет, обедал в клубах и кофейных домах. Два-три раза курил трубку наперекор строжайшему запрещению своей сожительницы. Разъезжал по театрам, и, словом, как выразилась однажды миссис Чик, бессовестно ослабил все общественные узы и нравственные обязательства. При всем том, маленький Павел, несмотря на неусыпную заботливость и материнские попечения, развивался как-то очень туго. После изгнания кормилицы он вдруг ни с того ни с сего, или, может быть, от природной слабости начал тосковать, сохнуть, чахнуть, и долго, казалось, отыскивал свою потерянную мать, далеко не удовлетворяемой нежностями своих надзирательниц. Кое-как прошел он самые трудные ступени на пути к юношескому возрасту. Но и дальнейшее путешествие казалось для него чрезвычайно опасным, как на скачках для отчаянного жаке который, перескакивая через рытвины и овраги, рискует каждую минуту сломить себе шею. Каждый вновь пробивающийся зуб был для него страшным барьером. Каждый прыщик во время кори — каменной стеной, через которую надо было перепрыгивать не иначе, как с большой опасностью. Немощный всадник, он сваливался на повал при каждом припадке коклюша, и тут без пощады давила его целая стая детских болезней, долго мешавших ему подняться на ноги. А зноб после крещения, по-видимому, поразил младенца в самую чувствительную часть его организма. И он уже никогда не мог оправиться под холодной кровлей родительского дома. Вообще, это был самый несчастный ребенок. И это мнение о нем не раз высказывала даже миссис Виким. Миссис Виким была женой трактирного слуги. То есть, другими словами, она была вдовою живого мужа. И так как она не имела ни детей, ни родственников, то ее очень благосклонно приняли к мистеру Домби, где она спустя два или три дня после мучительного отнятия Павла от груди вступила в должность няньки. Миссис Виким была женщина смирная, с бледным цветом лица, с глазами всегда поднятыми кверху, с головой всегда опущенной вниз. Она настроила себя на удивительнейшим образом к соболезнованиям всякого рода. Беспрестанно жаловалась на собственную горестную судьбу, сострадала о несчастьях ближних и строгательной благодарностью принимала соболезнования о себе самой. Вообще, природа в высокой степени наградила эту женщину чудной способностью смотреть на все предметы в самом жалобном свете. И она, по-видимому, находила величайшее утешение совершенствовать этот талант, представляя поразительно страшные доказательства в защиту своих могильных мыслей. Почти нет надобности говорить, что мистер Домби решительно ничего не знал о необыкновенном настроении духа новой няньки. Да и как ему знать? «Ни одна душа в доме?» не исключая самой миссис Чик или мисс токс не смело перед ним заикнуться насчет каких-нибудь неудобств в отношении к маленькому Павлу. Он решил сам в себе, что ребенок необходимо должен проходить по всем этим мыторствам детских недугов. И чем скорее он пройдет их, тем лучше. Если бы он мог откупить от них своего сына или поставить вместо него наемщика, как это бывает при рекрутских выборах, то он был бы очень рад воспользоваться таким средством на самых щедрых условиях. Но так как этого очевидно сделать было невозможно, то он ограничивался только тем, что обнаруживал по временам гордое изумление насчет непостижимых распоряжений природы и утешался мыслью, что вот еще благополучно пройден верстовой столб на трудной дороге жизни. И великая цель путешествия становится все ближе и ближе. Господствующим чувством его души постепенно принимавшим огромные размеры по мере возрастания Павла, было нетерпение дождаться наконец того вожделенного времени, когда торжественным образом будут приведены в исполнение его блистательные надежды. Некоторые философы утверждают, что эгоизм есть корень благороднейших привязанностей и наклонностей сердца. Юный сын мистера Домби с самого начала в такой степени сделался для него важным, как часть его собственного величия. Или, что все равно, величия Домби и сына. Что привычные глаза с величайшей ясностью могли видеть основания этой родительской привязанности. Однако ж он любил своего сына, как только мог любить. Если оставалось еще теплое местечко в этом ледяном сердце, оно принадлежало сыну. Если на затверделой его поверхности могло отражаться впечатление чьего-нибудь образа, то это был образ его сына. Не младенца сына и не отрока, а взрослого сына представителя фирмы. Вот почему он торопился скорее пробежать первые страницы его истории и с нетерпением заглядывал в отдаленную будущность. Вот почему так же при всей своей любви он мало или вовсе не заботился о ребенке, рассчитывая, что так или иначе ребенок непременно сделается мужем, для которого он каждый день строил новые планы и проекты. Как будто перед ним лицом к лицу стоял благородный представитель торгового дома в полном цвете молодости и красоты. Наконец, Павлу минуло около пяти лет. Он был вообще очень красивый мальчик. Но на его бледном худощавом лице отражалась какая-то болезненная задумчивость. Так что миссис Виккем, посматривая на него, многозначительно качала головой и вздыхала от глубины сердца. По некоторым признакам безошибочно можно было заключить, что характер его будет гордый и повелительный. Он уже начинал понимать свое собственное величие и сознавал с удовлетворительной ясностью, что все другие вещи и лица сотворены исключительно для него. По временам угрюмость его проходила, и он резвился, как другие дети. Но зато иной раз задумчиво сидел он на своих миниатюрных креслах и мечтал очень глубокомысленно, как столетний старичок, утомленный мирской суетой. Случалось, иногда играл он в детской с Флоренцией или погонял хлыстиком мисс Токс, которая служила для него лошадкой. Но потом вдруг совершенно неожиданно овладевало им какое-то уныние, и он жаловался на чрезвычайную усталость. Но всего чаще находила на него эта хандра вечером, после обеда когда по обыкновению маленькие кресла перетаскивали в гостиную, где он сидел вместе с отцом подле камина. Это была самая странная чета, какую когда-либо освещал каминный огонь. Мистер Домби, не покидая важной осанки, величаво взирал на яркое пламя, а маленький портрет его созерцал это красное явление с напряженным вниманием мудреца. Мистер Домби обдумывал в голове души многосложные мирские планы и предположения, А маленький портрет его питал в душе какие-то дикие мечты, полузрелые мысли и бессвязные умозрение. Мистер Домби неподвижно держал голову вверх от гордости и от накрахмаленного галстука. Маленький портрет его сохранял такую же позу по наследству и по бессознательному подражанию. Они были удивительно похожи друг на друга и в то же время чудовищно противоположны один другому. В одном из таких случаев, когда оба они уже давно красноречиво безмолвствовали, и мистер Домби знал только, что сын его не спит, потому что, случайно заглянув в его глаза, увидел в нем яркое отражение огненного изумруда. Маленький Павел прервал молчание таким образом. «Папа, что такое «деньги»?» Внезапный вопрос имел такую близкую связь с настоящим предметом размышления, что мистер Домби был совершенно озадачен. «Что такое деньги, Павел?» — отвечал он. «Деньги?» «Да», — сказал ребенок, облокачиваясь на ручку кресел и обращая старое лицо на мистера Домби. «Что такое деньги?» Мистер Домби был поставлен в крайнее затруднение. Он был бы очень рад дать ученый коммерческий ответ, определяя деньги общим мерилом ценности вещей и распространяясь о курсе, о возвышении и понижении курса, об ассигнациях, векселях, золотых слитках, о сравнительной ценности благородных металлов и так далее. Но, взглянув на кресло, низенькие, очень низенькие кресла, сказал только «Золото, серебро и медь, генеи, шиллинги, полупенцы». «Знаешь теперь, что это такое?» «Ну да, я знаю, что это такое», — отвечал Павел. «Но я не об этом думаю, папа. Я хочу знать, что такое деньги». «Великий Боже!» Каким стариком смотрел он, когда опять поднял глаза на своего отца? «Что такое деньги?» — сказал мистер дом с крайним изумлением, отодвигая свой стул чтобы лучше рассмотреть заносчивого малютку, предложившего такой смелый вопрос. — Да, папа, я хочу знать, что деньги могут сделать, — отвечал Павел, складывая на груди свои руки. Они были уже довольно длинны, и, посматривая то на огонь, то на отца, опять на огонь и опять на отца. Мистер Домби придвинул стул на прежнее место и погладил сына по головке. — Со временем ты лучше узнаешь эти вещи, — сказал он. «Деньги, мой милый, делают всякие дела». Говоря это, мистер Домби взял маленькую руку сына и слегка начал хлопать ею по своей. Но сын при первой возможности высвободился из этой позы и с нетерпением стал тереть ладонью о кресло, как будто его ум заключался в ладони, и нужно было наострить его. Потом еще раз он взглянул на камин, как будто огонь был его советником и суфлером. Наконец, после всех этих приготовлений он сказал... «Деньги, говоришь ты, делают всякие дела?» «Да, почти всякие», — отвечал мистер Домби. «Всякие. Ведь это то же, что деньги делают все, не так ли, папа?» — спросил сын, не замечая, или, может, не понимая разницу между этими словами. «Да, деньги могут все сделать, мой милый». «Так почему же деньги не спасли мою маму?» С живостью возразил ребенок. «Не жестоко ли это с их стороны?» «Жестоко», — сказал мистер Домби, поправляя галстук и собираясь с мыслями. «Нет. Хорошая вещь не может быть жестокою». «Деньги — хорошая вещь могут сделать все», — глубокомысленно заметил маленький собеседник, обратив глаза на камин. «Удивительно, однако ж, почему они не спасли мою маму?» С этим вопросом он уже не обращался к отцу быть может с детскую проницательностью он увидел что разговор этот не нравился мистеру домби но он вслух повторил эту мысль как будто она давно занимала и крайне тревожила его облокотившись подбородком на руку он впал в глубокую задумчивость и вперил глаза на догоравший огонь мистер домби был не то чтобы взволнован однако ж крайне изумлен странной пытливостью ребенка Еще в первый раз его сын осмелился заговорить с ним о покойной матери. Несмотря на то, что он довольно часто, почти каждый вечер сидел с ним в гостиной под ликамина, точно в таком же положении. Оправившись от изумления, он старался по возможности объяснить, что деньги, хотя всемогущий дух, везде и всеми уважаемый, однако ж они никаким образом не могут спасти человека, если ему пришло время умереть. И что, к несчастью, все мы... Даже в Сити рано или поздно должны умереть, как бы невелико было наше богатство. «Но деньги, — говорил мистер Домби, — доставляют нам всеобщий почет, уважение, удивление других людей. С деньгами мы можем прославиться и навести страх на все, что нас окружает. А случается и очень нередко. Что можно деньгами удалить от себя самую смерть на весьма долгое время». Так, например, твоя мать за деньги пользовалась услугами мистера Пилькинса и знаменитого доктора Паркера Пепса. Этого последнего врача ты не знаешь, а мистер Пилькинс очень часто помогал и тебе. Словом, все делают деньги, что только можно сделать. Много еще подобных сентенций на эту тему мистер Домби внушал восприимчивой душе своего сына. Ребенок слушал внимательно и, казалось, понимал почти все, что ему говорили ведь вот, папа, деньги не могут меня сделать здоровым и сильным», — сказал Павел после короткой паузы, потирая руками. «Как? Разве ты не совершенно здоров и силен?» — с изумлением спросил мистер Домби. Маленький старичок с лукавым видом поднял на отца печальные глаза. «Ты здоров и силен, как все дети в твоем возрасте, не правда ли?» — сказал мистер Домби. «Флоренса, правда, старше меня, и я не могу быть так здоров и силен, как она, это мне очень хорошо известно», — возразил ребенок. «Но когда Флоренса была так же мала, как я, она могла играть сколько ей угодно и никогда не уставала. Это я также очень хорошо знаю. А если бы знал ты, как я, иногда устаю? Ох, как я устаю! Все кости болят у меня. Виким говорит, что это кости, и уж я не знаю, что мне делать». Здесь маленький Павел, грея руки, пристально начал смотреть через каминную решетку, как будто в камине фантастические духи разыгрывали для него кукольную комедию. «Это, видно, бывает с тобой по вечерам», — сказал мистер Домби, ближе подвигаясь к сыну и тихонько положив руку на его спину. «Дети всегда устают вечером и потом спят по ночам очень крепко». «Ох, нет, папа», — возразил ребенок. Это бывает со мной и по дням, когда я лежу у Флоренса на коленях, и она поет мне песни. А по ночам я вижу во сне прелюбопытные, придиковинные вещи. На этот раз мистер Домби был очень взволнован и решительно не знал, что говорить. Он еще ближе подвинулся к сыну и безмолвно смотрел на его лицо при слабом блеске огня, продолжая держать левую руку на его спине, как будто она притянута была магнетической силой. Однажды он пробовал правой рукой повернуть к себе его голову. Но ребёнок тотчас же принял опять прежнюю позу и уже не отрывал глаз от порхающего пламени до той поры, пока нянька не пришла звать его в постель. «Почему же не пришла за мной Флоренса?» — сказал Павел. «Разве вы не хотите идти со своей бедной няней, мистер Павел?» — спросила Викин, испуская глубокий вздох. «Не хочу». Отвечал Павел, усаживаясь на своих креслах, как господин, которому должны повиноваться. Призывая небо в свидетели своей невинности, миссис Виким пошла назад, и через минуту вместо нее явилась Флоренцо. Ребенок мгновенно одушевился, и, вскочив с кресел, очень бойко раскланялся с отцом, пожелав ему доброй ночи. Лицо его повеселело, помолодело и приняло такое детское выражение, что мистер Домби не мог надевиться внезапной перемене. Когда дети вышли из комнаты, ему вдруг послышался нежный голосок, распевающий какую-то песню. Припомнив слова Павла о поющей сестре, он отворил дверь, начал вслушиваться и смотреть на детей. флоренса с усилием взбиралась по ступеням огромной и пустой лестницы, держа в объятиях маленького брата, который, положив голову на плечо сестры, обвился руками вокруг ее шеи. И пока они входили, Флоренцо все пела. Павел подтягивал, а мистер Домби с крайним изумлением безмолвно смотрел на трогательную сцену. Дети взобрались уже на верхний конец огромной лестницы, не останавливаясь, пошли в комнату и совершенно скрылись из виду. А мистер Домби все еще продолжал стоять у дверей с глазами, обращенными к верху. И уже тогда, только когда бледный свет луны начал приближаться через тусклое окно в потолке, он махнул рукою и задумчиво побрел в свою спальню. На другой день миссис Чик и мисс Токс получили приглашение к обеду на домашнее совещание. Лишь только почтенные члены комитета явились в столовую, мистер Домби, без всякого предварительного объяснения или приступа, открыл заседание вопросом. «Что такое делается с Павлом? Что думает о нем мистер пилкинс Ребенок далеко не так здоров, как желательно бы видеть». «Удивляюсь твоей проницательности, любезный Павел», — отвечала миссис Чик. Ты одним разом угадал всю истину. Да, малютка наш не так здоров, как желательно бы видеть. Дело в том, мой милый, что его умственные способности развиваются с непостижимой быстротой, и маленькое тело едва способно выдерживать парение его высокой души. Боже мой, как умно, как рассудительно говорит этот дивный ребенок. Невероятно, невообразимо. Помнишь ли, Лукреция, как рассуждал он вчера о похоронах? Вот в том и дело. — сказал мистер Домби, грубо прерывая сестру. — Что некоторые нескромные особы внушают моему сыну неприличные мысли. Вчера вечером он вдруг заговорил со мною о своих костях. Желал бы я знать, кому какое дело до костей моего сына. Надеюсь, он не живой скелет. — Как это можно? — сказала миссис Чик с невыразимым испугом. — Надеюсь, — сурово повторил брат. — Еще похороны. — похороны. «Кто смеет говорить моему сыну о похоронах? Мы не гробовщики, я думаю, не могильщики». «Как это можно?» — сказала миссис Чик с тем же невыразимым чувством страшного испуга. «Кто смеет, говорю я, внушать моему сыну такие черные мысли? Вчера он не на шутку напугал меня. Тебя, спрашиваю, Луиза, кто вбил ему в голову такие вещи?» Тут, кажется, нечего долго расспрашивать и допытываться. — отвечала миссис Чик после минутного размышления. «Если сказать правду, нянька у нашего малютки не очень веселого нрава. Она то и дело, что...» «Горюет да тоскует», — скромно перебила мисс токс «Именно так», — продолжала миссис Чик. «Горюет да тоскует, бог знает о чем. Но зато миссис Виккин рачительно, внимательно, усердно и, смею сказать, немало невзыскательно». Притом, это самая скромная и смирная женщина, какую только я знаю. Если наш малютка немного ослабел после своей последней болезни, если теперь он не так здоров и силен, как желательно бы видеть, если вообще он простроился и должен на некоторое время потерять правильное употребление...» После гневного выговора за болезнь в костях, миссис Чик не смела произнести это страшное слово и, не зная, как окончить фразу, дожидалась вдохновенной выручки от своей приятельницы, которая на этот раз не совсем решительным тоном проговорила. «Правильное употребление членов». «Членов?» — повторил мистер Домби. «Домашний лекарь сегодня поутру говорил, кажется, о ногах, моя милая, не правда ли?» — сказала мисс Стокс. «Ну да, мой ангел, он говорил о ногах», — возразила миссис Чик с коротким упреком. «Зачем ты спрашиваешь меня? Я очень хорошо слышала, как он говорил». «Стало быть, вот видите ли, если наш милый Павел должен в настоящем случае лишиться употребления ног, так беспокоиться решительно ни о чем. Все дети в его возрасте бывают подвержены таким недугам, и чем раньше он их вытерпит, тем лучше. Ты сам это знаешь, любезный братец». «Я не сомневаюсь, Луиза», — заметил мистер Домби, «в твоей искренней привязанности к будущему представителю моего дома». «Так мистер пилкинс говорил о Павле сегодня поутру?» Да сегодня поутру отвечала сестра мы это слышали вместе с мисс токс мы тут были ты знаешь как и мисс токс дорожит всем что относится до нашего ангельчика И что это за доктор мистер пилкинс удивительный доктор он еще осматривал его за несколько дней перед этим и говорил что ничего все идет как следует Это мы слышали вместе с мисс токс и ты должен успокоиться милый павел А сегодня мистер пилкинс рекомендовал нашему малютке морской воздух, и я с ним совершенно согласилась. Совет очень благоразумный. «Морской воздух?» — повторил мистер Домби, бросая на сестру изумленный взор. «Да, морской воздух. Беспокоиться тут решительно не о чем», — сказала миссис Чик. «Моим детям, Жоржу и Фредрику, тоже предписывали морской воздух, когда они были в этом возрасте. Да и сама пользовалась несколько раз морским воздухом. Что ж тут удивительного, морской воздух очень полезен. Я с тобой совершенно согласна, Павел, что, может быть, иной раз по неосторожности рассуждали в детской о таких вещах, которые должны быть чужды младенческой душе. Ну, посуди сам, как уберечься от ребенка с такими огромными способностями? Быстрота ума непостижимая. Если бы это был обыкновенный ребенок, так ничего бы не случилось, уверяю тебя. Я должна сказать... То есть мы вместе с мисс Токс должны сказать, что кратковременное отсутствие из этого дома... «Брайтонский воздух и особенно физическое и умственное воспитание под руководством такой опытной и благоразумной женщины, как, например, миссис Пипчин?» «Это что еще за миссис Пипчин, Луиза?» С нетерпением спросил мистер Домби, раздосадованный фамильярным разговором о женщине, которой фамилия была ему неизвестна. «Миссис Пипчин, любезный Павел», — отвечала сестра. «Почтенная пожилая дама» вдова почтеннейшего и очень известного джентльмена. Мисс Токс хорошо знает всю ее историю. С некоторого времени эта благородная леди посвятила себя исключительно воспитанию и образованию маленьких детей, с таким успехом, который доставил ей известность во всех лучших домах. Муж ее умер с горя от... Как вы рассказывали, моя милая, я все забываю о подробности. Муж ее умер от... от выкачивания воды из перувианских рудников договорила мисс токс то есть не то чтобы он сам выкачивал воду из рудников сказала миссис чик взглянув на своего брата и это объяснение было совершенно необходимо потому что мисс токс выразилась двусмысленно а он только употребил для этой спекуляции свой капитал который погиб до последнего шиллинга в руках обанкротившейся компании я уверена миссис пипчин превосходно воспитывает детей и уж конечно никто не сравняется с ней в этом искусстве Мне несколько раз приходилось слышать о ней в самых знатных домах. А ты знаешь, Павел, какие дома я посещала до рождения твоего сына. Здесь миссис Чик обратила многозначительный взор на бронзовый бюст Вильяма Питта, как будто хотела сказать, вот и там меня принимали. «Быть может, насчет миссис пипчин я обязана сказать вам, сэр», заметила мисс Стокс, покраснев, как вишневая ягода, «что похвала вашей милой сестрицы нисколько не преувеличена». «Многие леди и джентльмены, самое лучшее украшение нынешнего общества, обязаны своим воспитанием этой почтенной даме. Ваша покорная слуга имела также счастье пользоваться ее наставлениями, и, признаюсь вам, я до могилы не забуду высоких правил нравственности и благоразумия, укорененных в моем сердце. Самые знатные фамилии поручают ей своих детей». «Как я должен понимать вас, любезная мисс Токс?» — благосклонно спросил мистер Домби. «Эта почтенная дама содержит учебное заведение?» «Я, право, не знаю, хорошенько можно ли миссис Пипчен назвать содержательницей учебного заведения. Вот видите ли, это не то, чтобы какое-нибудь приготовительное училище, вовсе нет. А заведение в некотором роде, так сказать, есть воспитательно-образовательный приют для благородных детей, куда принимаются только дети из самого высшего круга», добавила миссис Чик выразительно взглянув на брата. «О, конечно!» — подтвердила мисс Стокс. «Да и то не иначе, как по протекции». Все эти подробности о почтенной содержательнице воспитательно-образовательного приюта для благородных детей имели большой вес в глазах мистера Домби. Богатый супруг миссис Пипчен погиб от благородного риска на перувианских рудниках. «Хорошо, очень хорошо». Домашний медик советует его сыну переменить воздух и отлучиться на несколько времени из родительского дома? Как это кстати? Он попадет теперь в круг знатнейших вельмож во всей Англии. Нечего и толковать, что тут нет никакой остановки на пути к достижению великой цели. На рекомендацию сестры и ее приятельницы здесь легко можно было положиться. Обе они без ума от маленького Павла. И уж если решаются на некоторое время разлучиться со своим ненаглядным питомцем то, конечно, совершенно уверены в благодетельных последствиях этой разлуки. Иначе никому и ни за что на свете они не поручили бы драгоценного малютку. Погиб под благородного риска на перувианских рудниках. Вот смерть, достойная истинного джентльмена. «Кто же должен будет ехать с маленьким Павлом, если завтра, после предварительных справок, мы решимся отправить его в Брайтон к этой почтенной даме?» — спросил мистер Домби после некоторого размышления. «Мне кажется, братец...» — отвечала миссис Чик. «Его теперь никуда нельзя отправить без Флоренци. Он слишком привязался к сестре и не отстанет от нее. У ребенка всегда свои капризы, мой милый». Мистер Домби повернул голову, медленно пошел к шкафу и взял на удачу какую-то книгу. «А еще кто?» «Кроме и Луиза», — сказал он, несмотря на сестру и небрежно переворачивая листы. «Еще Виккин, разумеется. То есть я хочу сказать, что кроме Виккин никому и не нужно ехать с ним?» Отвечала сестра. «Павел будет теперь в таких руках, что всякий другой надзор только помешал бы миссис пипчин Впрочем, разумеется, братец тебе не худо будет самому по крайней мере раз в неделю ездить в Брайтон». «Да, разумеется», — сухо сказал мистер Домби и целый час после этого смотрел в книгу на одну страницу, не говоря больше ни слова. Припрославленная миссис Пипчин была, собственно говоря, очень невзрачная и даже весьма безобразная сторушонка с перегнутой спиной, с лицом испещренным, как дурной мрамор, с неподвижным серым глазом, который как будто несколько времени колотили по наковальне молотком. Так однако ж, что через это не сделали ему никакого вреда. Уж 40 лет протекло с той поры, как благородный мистер Пипчин сломал голову на перувианских рудниках. Но его неутешная вдова все еще носила черный бомбазин такого темного, мрачного, мертвенного цвета, что от ее присутствия везде становилось темнее, даже в комнатах, ярко освещенных десятками стеариновых свеч. На поприще воспитания детей она действительно приобрела громкую славу. И весь секрет ее чудного искусства состоял в том, что она всегда давала детям то, чего они терпеть не могли, и никогда не давала того, что они любили. Это, изволите видеть, заранее приучало детей управлять своими буйными наклонностями. Вообще, миссис Пипчен была самая сварливая, вздорная женщина. И если такой же характер имела она лет за сорок, то я готов изъявить сомнение, что муж ее действительно сломил голову от перувианских рудников. Замок этой мучительницы детей находился в Брайтоне, недалеко от морского берега, на мелковатой, кремнистой и бесплодной почве где в палисадниках перед хрупкими сухопарами домами ничего не могло расти, кроме крапивы и ноготков. Воздух в летнее время никогда не проникал в укрепленное жилище миссис Пипчен, а зимой неоткуда ему было выбраться на волю. Страшная духота увеличивалась еще более от глиняных, стоявших на окне горшков с черноземом, который по всему заведению распространял свои земляные испарения. Миссис Пипчен, как видно, была любительницей ботаники и держала целую коллекцию различных пород растительного царства. В выборе растений наблюдалась некоторая симметрия, строго приспособленная к общей гармонии окружающих предметов. В одном месте стояла полдюжины кактусов, которые велись как змеи вокруг своих прутьев. В другом — те же кактусы растопыривали свои широкие клешни, как зеленые морские раки — и тут же некоторые прозебающие растения увееляли любопытный взор своими липкими и вязкими листьями. Все эти более или менее редкие специяменты красовались в горшках на окнах, плотно затворенных во всякое время года, но в довершение спектакля вероятно для большего эффекта. Один огромный горшок с цветами был привешен к потолку, откуда в разные стороны таращились длинные зеленые листья как пауки, которые тоже вместе с клещаками, водились в бесчисленном множестве при этом благословенном приюте благородных питомцев. Так как миссис Пипчин запрашивала всегда огромную сумму за своих пансионеров и притом умела держать себя величественным образом перед всеми, кто имел в ней нужду, то ее считали решительной дамой в совершенстве, знакомой с характерами детей, которое, как говорили, она изучала с удивительным самоотвержением. При такой репутации с течением времени она составила себе почти независимое состояние и тем легче могла поддерживать свое достоинство. Спустя три дня после того, как впервые заговорили о ней в доме мистера Домби, она имела удовольствие заключить весьма выгодную кондицию со знаменитым капиталистом, приняв в свой замок Флоренсу и ее маленького брата. Миссис Чик и мисс токс совершив благополучное путешествие в Брайтон, при соблюдении необходимых церемоний сдали с рук на руки своего благородного питомца и на другой же день воротились в Лондон. Миссис Пипчин, прислонившись к камину, делала ревизию новым пансионерам, осматривая их с ног до головы с опытностью старого солдата. Между тем племянница миссис Пипчин и вместе, безусловно, ей подчиненная раба, женщина средних лет, тощая, утюгообразная, с гадкими угрями на носу, снимала чистый воротничок с шеи воспитанника Байтерстона. Другая и последняя пансионерка, Мисс Панки была на этот раз заключена в тюремный замок за то, что имела неосторожность фыркнуть три раза в присутствии гостей. Тюремным замком назывался Пустой Чулан, имевший назначение карцера. — Вот мы и познакомились, мой милый, — сказала миссис пипчин обращаясь к Павлу. — Нравлюсь ли я тебе? — Я думаю, вы никогда мне не понравитесь, — отвечал Павел. — Мне надо уехать отсюда это не мой дом конечно нет тут я живу возразила миссис пипчин пригадкий дом отвечал павел а есть местечко еще похуже сказала миссис пипчин куда запирают злых детей Был он когда-нибудь в том местечке спросил павел указывая на байтерстона миссис пипчин в знак согласия кивнула головой павлу между тем в этот день много было дела Он принялся со всем усердием осматривать своего нового товарища, Байтерстона, и, вглядываясь в его физиономию, делал таинственные и даже страшные наблюдения. В час пополудни подали обед, приготовленный большую частью из разных произведений растительного царства. К этому времени явилась и мисс Панки, короткая маленькая девочка с голубыми глазами, которую каждое утро полоскали и тёрли в теплой ванне до того, что кости ее скоро, по-видимому, должны были совсем утратить свойственную ему пругость. Миссис Пипчин, освободив ее из заключения, не приминулась делать соответственное случаю назидания, доказывая весьма убедительно, что всякий, кто фыркает при гостях, навлекает на свою душу смертельный грех и же не отпустится ни здесь, ни в будущей жизни. Укоренив сию глубокую истину в сердце преступной воспитанницы, она положила для ее насыщения жиденький суп из сарачинского пшена. Блюдо, как известно, очень здорового, особенно для детского желудка. Племянница миссис Пипчен Беринтия получила на свою долю порцию холодного поросенка. А сама миссис пипчин кушала особо для нее приготовленные блюда бараньи котлеты, распространявшие очень питательный запах. Ей по слабости здоровья предписано было употреблять всегда горячее кушанье и преимущественно бараньи котлеты. После стола все дети по заведенному порядку должны были читать благодарственную молитву со включением в нее особенного пункта, которым изъявлялось благодарение самой хозяйки за хороший обед. Миссис пипчин тоже воздала благодарение Господу и поспешила лечь в постель. Отдых после горячих котлет необходим был для ее здоровья. Дети, между тем, вместе с Беринтией или Берри удалились в тюремный замок, так как дождь не позволял на этот раз гулять по морскому берегу. Комната, получившая такое страшное название, выходила своим единственным окном на меловую стену, подле которой стояла бочка с водой. И, должно сказать, этот карцер, по крайней мере теперь, был единственным веселым местом во всем доме. Дети начали резвиться, и Берри приняла деятельное участие в их играх, которые, впрочем, ко всеобщему огорчению, скоро были прекращены сердитым стуком в стену обеспокоенной хозяйки. Тогда Бэрри шепотом стала рассказывать разные любопытные историйки. эта беседа продолжалась вплоть до сумерек. За чаем пансионеры вдоволь могли насыщаться и молоком, и водою, и хлебом, и маслом. Миссис Пипчен наливала себе из особого черного чайничка и кушала с большим аппетитом поджаренный в масле хлебец, только что вынутый из печи. Однако же не горячие котлеты, ни горячий чай с поджаренным хлебом, по-видимому, нисколько не разогрели холодную внутренность миссис Пипчен. Она была все так же брюзглива, и неподвижный серый глаз ее не выражал ни мысли, ни чувства. После чаю Берри вынесла маленький рабочий столик с рисунком на крышке королевского павильона и усердно принялась работать. Между тем, как миссис Пипчен, надев очки, раскрыла большую книгу в зеленом фризовом переплете, и с не усердием начала кивать головой. И всякий раз, как близко наклонясь к камину, миссис Пипчен просыпалась, она давала щелчки по носу Байтерстона, потому что и его тоже слишком разбирала дремота. Наконец, в урочный час дети прочли молитву на сон грядущий и отошли в свои постели. Мисс Панки боялась спать одна в темноте, и потому миссис Пипчен каждый вечер своеручно погоняла ее наверх, как овечку, Но и после того малютка долго еще хныкала и стонала в своем уединенном чуланчике. Так что миссис Пипчен по временам заходила журить ее и успокаивать. В половине десятого миссис Пипчен вынула из печи горячий сладенький пирожок. Ей никак нельзя было уснуть без сладенького пирожка. И в комнате распространилось очень приятное благоухание, изменившее на несколько минут обыкновенный запах. Через полчаса, Весь замок погрузился в глубокий сон. Завтрак на другой день был почти такой же, как вечером во время чая. С той разницей, что миссис пипчин кушала булку вместо поджаренного хлебца. И казалось, еще сердить и обыкновенного. Мистер Байтерстон читал вслух родословную из книги «Бытия», спотыкаясь на собственных именах, как хромая лошадь на мельнице. После этого назидательного чтения маленькую панки погнали в ванну. А мистер Байтерстон должен был выдержать какую-то особую пытку в морской воде, откуда он вышел посинелый и крайне расслабленный. Павел и флоренса ходили гулять по морскому берегу в сопровождении Виккин, которая все это время заливалась горячими слезами и более чем когда-либо жаловалась на гримычную судьбу. В 10 часов открылось утреннее чтение. Относительно воспитания миссис Пипчен была тех мыслей, что детский ум покрыт толстой коркой невежества, и должна вдруг разрывать эту кору, как устричную раковину. Поэтому уроки ее вообще производили на детей какое-то бурное и оглушительное действие. Предметом чтения обыкновенно был злой мальчик или злая девочка, которых опытный педагог под конец истории усмирял, как диких львов или медведей. Миссис пипчин не подозревала и не могла подозревать, что дитя, как распускающийся цветок, требует постепенного развития, сопровождаемого нежными поощрениями. Такова была ежедневная жизнь в замке миссис Пипчен. В субботу вечером приезжал мистер Домби, и Флоренса с Павлом должны были отправляться к нему в гостиницу пить чай. Они оставались у отца все воскресенье и обыкновенно выезжали перед обедом гулять. В продолжение этих прогулок мистер Домби, казалось, вырастал каждую минуту, подобно знаменитым неприятелям фальстафа и вместо одного джентльмена в клеенчатом картузе представлял своей особой целую дюжину. Воскресный вечер был самый скучный вечер во всей неделе. Злость миссис Пипчен в это время доходила до остервенения. Мисс Панки возвращалась из Роттендина от своей тетки в глубокой печали. А мистер Байтерстон, которого все родные были в Индии, должен был во время молитв миссис Пипчен неподвижно сидеть на одном месте со сложенными накрест руками не смея пошевельнуться ни рукой, ни ногой. Эта церемония до того надоела бедному малютке, что однажды в субботу вечером он обратился к Флоренсе с покорнейшей просьбой, не может ли она указать ему дорогу в Бенгалию. Вообще, однако же, все были уверены, что миссис Пипчен мастерски обходилась с детьми. И в этом мнении, собственно говоря, преувеличения не было. Ребенок мог быть резв и жив, как дикая серна. Но прожив два-три месяца под этой гостеприимной кровлей, Он становился тише воды и ниже травы. Говорили также, что этот образ жизни делает большую честь любящему сердцу миссис пипчин Она посвятила себя с полным самоотвержением образованию детей. И, конечно, эти занятия были самым лучшим средством против глубокой тоски, обуявшей ее душу после того, как мистер Пипчен сокрушил свое сердце о перувианские рудники. Павел сидел в маленьких креслах подле камина и по обыкновению смотрел во все глаза на эту почтенную даму. По-видимому, он вовсе не знал, что такое скука, если с таким отчаянным вниманием мог рассматривать миссис пипчин Он не любил и не боялся ее. Но ему казалась чрезвычайно замечательная ее физиономия. И вот он сидел, смотрел на нее, грел руки и опять смотрел на нее. Не спуская глаз до той поры, пока миссис пипчин при всей своей храбрости, не приходила в крайнее замешательство от этого взгляда. Однажды, когда они остались одни, миссис пипчин спросила, о чем он думает. «О вас», — отвечал Павел без малейшего замешательства. «Что ж ты обо мне думаешь, мой милый?» — спросила миссис пипчин «Я думаю, что вы должны быть уж очень стары», — сказал Павел. «Сколько вам лет?» «Об этом ты не должен спрашивать», — сердито отвечала почтенная дама, озадаченная совершенно неожиданным вопросом. «Вперед не смей говорить таких вещей!» «Это почему?» — спросил Павел. «Потому что это неучтиво», — сказала брюзгливо миссис Пипчин. «Неучтиво?» — повторил Павел. «Да, неучтиво. А вот Викким говорит, что неучтиво есть горячие котлеты и поджаренный хлеб, между тем, как другие едят черствые булки», — отвечал Павел с наивным видом. «Твоя Викким!» — возразила миссис пипчин побагровев от ярости. — Злая, бесстыдная, наглая бестия! Ах, она негодница! — Что это такое? — спросил Павел. — Много будешь знать, скоро состаришься, мой милый! — отвечала миссис пипчин Вспомни историю о несчастном мальчике, которого до смерти забодал бешеный бык, за то, что тот беспрестанно делал вопросы. — Как же бешеный бык? — сказал Павел. — Мог узнать, что мальчик делает вопросы. «Никто не подойдет к быку, если он взбесился и не станет ему ябедничать». «Так ты не веришь этой истории?» — спросила миссис Пипчин с величайшим изумлением. «Не верю», — сказал Павел решительным тоном. «Ну а если бык этот был не бешеный?» — возразила миссис Пипчин. «Неужели ты и тогда не поверил бы?» Так как Павел еще не рассматривал вопросы с этой стороны и основал свои заключения только на предположенном бешенстве быка, то на этот раз он счел себя побежденным и замолчал. Но в ту же минуту он начал сравнивать, вникать, соображать и устремил такой пытливый взор на свою собеседницу, что миссис пипчин заблагорассудила удалиться и выждать, пока он забудет об этой материи. С этого времени какая-то странная притягательная сила увлекала миссис пипчин к маленькому Павлу. Точно так же, как Павел чувствовал неотразимое притяжение к ней самой. Она начала сажать его рядом подле себя у камина, и он располагался в углу между миссис Пипчин и каминной решеткой, так что маленькое лицо его совершенно поглощалось чёрным фланелевым платьем. В этой позиции он, казалось, еще пристальнее начал изучать каждую черту, каждую морщинку на лице своей соседки, и с такой проницательностью всматривался в одинокий серый глаз ее, что миссис Пипчин иногда принуждена была закрывать его совсем и притворяться спящую. У миссис Пипчен был еще старый черный кот, который тоже располагался всегда у камина. Мурлыкал самым эгоистическим образом и свирепо моргал глазами на огонь до тех пор, пока ресницы его не принимали форму восклицательных знаков. Когда вся эта компания вечерком усаживалась у камина, миссис пипчин не в обиду будь ей сказано, чрезвычайно была похожа на старую ведьму, а Павел и черный кот представлялись служащими ей духами, И после этого никто бы не удивился, если бы все они в бурную ночь вдруг выскочили через трубу для своих воздушных похождений. Этого, однако же, никогда не случалось. И кот, и Павел, и миссис Пипчин находились каждые сутки на своих обыкновенных местах и в обыкновенных позах. Все здравы и невредимы. Избегая сообщества маленького Байтерстона, Павел продолжал изучать и миссис Пипчин, и кота, и огонь, как будто эти предметы были для него волшебными книгами в трех томах, откуда он почерпал подробные сведения относительно некромантии. Миссис Пипчен составила свой особый взгляд на странности Павла. Взгляд весьма неутешительный, соответствовавший ее болезненной хандре, усиленный постоянным созерцанием соседних трупп из своей комнаты, шумом ветра и вообще пошлостью, или, как сама она выражалась, скаридностью ее повседневной жизни. Соображая все предшествовавшие обстоятельства, она вывела самые печальные заключения насчет миссис Виким и приняла на первый случай строгие полицейские меры, чтобы ее собственное бестия, так вообще величала она прислугу женского пола, ни под каким видом не сообщалась с этой негодяйкой. Чтобы вернее достигнуть этой цели, она не пожалела времени для тайных наблюдений из-за дверей. Скрываясь в этой засаде, Она выжидала минуту, когда бестия подойдет к комнате Виким, и потом вдруг выбегала на открытую сцену с огромным запасом энергических ругательств и укоров. Но, к несчастью, эту меру никак нельзя было распространить на племянницу Беринтию, которая по своим разнообразным и многосложным должностям с утра до ночи обязана была ходить по всем углам и закоулкам обширного замка. Берри могла говорить и с миссис Виким. «Как он хорош, когда спит!» сказала однажды Берри, поставив ужин для миссис Виккин и останавливаясь перед постелью маленького Павла. «Бедненький!» — со вздохом произнесла миссис Виккин. Хоть бы во сне-то Бог послал ему красоту. «Да он хорош, когда и не спит!» — заметила Берри. «Ах, нет, нет! Он, что называется, как две капли воды, Бетси Джанна моего дяди!» — сказала миссис Виккин. Берри с недоумением взглянула на собеседницу, никак не понимая, что за связь между Павлом Домби и Бетси Джанной, какой-то родственницей миссис Виккин. «Вот видите ли», — продолжала миссис Виккин, «жена моего дяди умерла точь-в-точь, точь, как его маменька. Дочь моего дяди точь-в-точь, к мистер Павел. Начала тосковать, сохнуть, чахнуть. Так что я вам скажу, что такое?» — спросила Берри. «Да то, что я никогда в свете не согласилась бы переночевать одна с Бетси Джанной!» Сказала в страшном волнении Виккин. «Ни за что! Хоть осыпь меня золотом с ног до головы!» Мисс Берри натурально спросила, почему же нет. Но миссис Виккин, верная принятой методе, без всякого зазрения совести продолжала таинственную речь. «Бетси Джанна, скажу я вам, была самым тихим, кротким ребенком. Уж смирнее Бетси ребенку быть нельзя». Джанна вытерпела все детские болезни, все до одной. Судороги были для нее нипочем. То же, например, что для вас, Угри. Мисс Берри невольно вздернула нос. Так вот, продолжала Викки, понизив голос и с некоторой боязнью озираясь вокруг комнаты. Покойница-мать Бетси Джанны задумала с того света навещать свою дочку. Да и как навещать? колыбель то знаете, висит. А она, покойница, так и юлит, так и юлит. Уж как это она делала? И когда она это делала? И узнавал ли ребенок свою мать, сказать вам не могу. А то, наверное, знаю, что Бетси Джанна частенько видела свою мать. Вы можете, пожалуй, сказать, что все это вздор, что я все это выдумываю. Говорите, сколько угодно говорите, я не обижусь. Я даже советую вам считать это все вздором. Вы будете спокойнее в этом прокля... Извините меня, в этом проклятом кладбище, где мы живем с вами, мисс Берри. Павлу, кажется, что-то пригрезилось. Потрите ему спину, мисс Берри. «Стало быть, вы думаете...» Сказала мисс Берри, слегка погладив по спине маленького Павла. Что и к нему также приходила его матушка. «Бетси Джанна!» Возразила миссис Виккин с торжественным тоном. «Высохла, что называется, как лучинка, и стала вовсе не похожа на ребенка, так же, как и он. Бывало, я смотрю на нее, а она сидит, сидит да и думает не дать не взять, как мистер Павел. Бывало, я заговорю с ней, она взглянет на меня такой старухой. Старухой, старухой! А он разве не старик? «Жива ли дочка вашего дяди?» — спросила Берри. «Да, она жива, бог с ней, и вышла замуж за Серебрянника», возразила Виккин торжественным тоном, зная очень хорошо, что собеседница ее вовсе не ожидала такого ответа. «Да, — говорю я, — она-то жива!» повторила миссис Виккин, делая особое ударение на местоимении. Было ясно, что другой кто-то умер, и племянница миссис Пипчен натурально спросила, кто же. «Мне бы не хотелось вас обеспокоить», с важностью отвечала миссис Виккин, поднося ложку ко рту. «Не спрашивайте меня». Это было вернейшим средством заставить себя спрашивать. Мисс Берри несколько раз повторила вопрос. Миссис Виккин после некоторого сопротивления отговорок Положила ложку, осмотрелась вокруг себя, взглянула на маленького Павла и с особой таинственностью начала речь. «Бетси Джанна любила очень многих. То есть любила она совсем не так, как другие дети. А привязанность ее была какая-то странная, даже, можно сказать, страшная. И что ж бы вы думали, сударыня моя? Все перемерли, кого она любила. Все до единого». Это неожиданное заключение так поразило племянницу миссис Пипчин, что она с неподдельным ужасом обратила изумленные взоры на рассказчицу и не смела перевести дух. Миссис Викки, качая головой, указала тайком на кроватку, где лежала Флоренса. И вслед за тем выразительно повела глазами на пол к тому месту, под которым находилась маленькая комната, где обыкновенно миссис Пипчин кушала свои горячие пироги. «Помяните мое слово, когда придет время» продолжала Викким. «И благодарите Бога, что мистер Павел вас не слишком любит. Меня, слава Богу, он терпеть не может, и я спокойно на этот счет. Хотя, признаться сказать, жизнь в этой тюрьме — небольшая находка. Вы извините меня, миссис Беринтия». Племянница миссис Пипчин до того была взволнована, что уже не смела подойти к детской кроватке и обдумывала, как бы навсегда избавиться от необходимости гладить по спине страшного ребенка. В эту минуту Павел проснулся, сел на кровать и позвал к себе флоренсу Волосы его были растрепаны, и лицо пылало. Ясно, он видел какой-то страшный сон. Флоренцо по первому призыву соскочила со своей постели, нагнулась над подушкой встревоженного братца и скоро убаюкала его своей песней. Миссис Виккин, качая головой, пророчественно указала на маленькую группу, прослезилась и повела глаза к потолку. «Спокойной ночи», — сказала тихонько Виккем. «Спокойной ночи. Ваша тетушка, бог с ней довольно, пожила на белом свете, и тужить много вы не станете». Этот утешительный привет миссис Виккем сопровождала взглядом, исполненной самой отчаянной тоски. Оставшись одна с двумя детьми, она заметила на первый случай, что ветер воет очень печально, как будто оплакивает чью-нибудь смерть. И при этой верной оказии и сама заплакала чуть не навзрыд. В таком меланхолическом расположении духа прибыла она до глубокой полночи, пока сон насильно не сомкнул ее глаз. Неизвестно, в какой степени пророчественное предсказание неминуемой смерти миссис Пипчен поразило чувствительную душу ее племянницы, но, во всяком случае, мисс Беринтия была очень рада, когда тетка при входе в комнату накинулась на нее с необыкновенной яростью и живейшими упреками которые совершенно отстраняли мысль о близкой ее кончине. На следующей неделе тоже, слава богу, она была в добром здоровье, хотя со стола ее постепенно исчезали все горячие мясные кушания Павел, между тем, как и прежде, с непоколебимым постоянством продолжал наблюдать миссис Пипчен и занимал свое обыкновенное место между черным бомбозином и каминной решеткой. Здоровье его немножко поправилось, хотя вообще он был так же слаб, как при первом прибытии в этот дом и прогулка по морскому берегу его крайне утомляла. Чтобы ему не ходить пешком, для него промыслили маленькую колясочку, в которой он мог лежать очень привольно с азбукой в руках и другими элементарными книгами. Верный своим эксцентрическим выходкам, ребенок прогнал от себя прочь краснощекого дюжего мальчишку, который вызвался возить его коляску. И взамен выбрал для этой должности его дедушку, старого дряхлого брюзгу в истасканном клеенчатом камзоле, от которого несло запахом соли и морской травы. С этим замечательным возницей в сопровождении Флоренсы подли коляске и плаксивой Виккин, которая должна была идти позади, не иначе как на значительном расстоянии, Павел каждый вечер выезжал на берег океана и сидел или лежал там по целым часам. В это время никто так не досаждал ему, как маленькие дети. Кроме, разумеется, Флоренцы. «Отойди от меня, пожалуйста». Говорил он обыкновенно, если к нему подходил какой-нибудь мальчик. «Благодарю тебя, да только ступай отсюда прочь!» Случалось, детский голосок с участием спрашивал, как он себя чувствует. «Очень хорошо, благодарю тебя!» — отвечал Павел. «Да только сделай милость, убирайся отсюда. Ты лучше сделаешь, если пойдешь играть». И когда мальчик убегал, он оборачивал голову к Флоренции и говорил. «Нам не нужно других, не правда ли? Поцелуй меня, Флой!» В эту пору ему также более чем когда-либо не нравилось общество Виккин, и он был очень рад, когда она уходила собирать раковины или потолковать с кумушками. Он любил оставаться совершенно один, вдали от всяких гуляк. И когда подле него сидела за делом Флоренцо, читала ему или рассказывала что-нибудь, а ветер между тем дул ему в лицо, и вода подступала к колесам его постели, ему ничего более не нужно было. Флой. — сказал он однажды. — Где эта страна Индия, что ли, где живут родственники Байтерстона. — Ох, далеко отсюда, ужасно далеко, — отвечала Флоренцо, отрывая глаза от работы. — На целые недели? — спросил Павел. — Да, мой милый, на целые недели путешествия днем и ночью. — Если бы ты, Флой, была в Индии, — сказал Павел, помолчав с минуту, — я бы... Что бишь такое, маменька, сделала? Все забываю. Полюбил бы меня, — отвечала Флоренцо. — Не то, не то. Разве я не люблю тебя, Флой? Ах, что бишь такое? Да-да, если бы ты была в Индии, Флой, я бы умер без тебя. флоренса поспешно бросила работу, опустила голову на подушку и стала ласкать его. — И я бы умерла, — сказала она, — если бы тебя разлучили со мной. «Но зачем об этом думать? Кажется, тебе лучше?» «О, мне теперь хорошо. Очень хорошо», — отвечал Павел. «Но я не об этом думаю. У меня все не выходит из головы, что я умер бы от тоски, если бы тебя со мной не было». В другой раз на том же месте он заснул и спал спокойно долгое время. Но вдруг он пробудился, сел на подушку и начал вслушиваться с величайшим вниманием. Флоренцо спросила, что ему почудилось. «Я хочу знать», — отвечал он, пристально всматриваясь в ее лицо. «Что оно говорит? Скажи мне, флоренса что говорит море?» Она отвечала, что это только шумят волны и больше ничего. «Ох, да, да», — сказал он. «Волны шумят, но я знаю, что они всегда говорят что-нибудь». «Всегда говорят одно и то же морские волны». «А что такое там над волнами?» Он встал и поднял глаза на горизонт. флоренс отвечала что там был противоположный берег. Но он сказал, что не об этом думает. Он думал о том, что было дальше, дальше, дальше. Такие вопросы возобновлялись весьма часто. Случалось среди живого разговора, он вдруг прерывал речь, и вслушивался внимательно в таинственный говор морской волны. Потом поднимался на ноги и долго смотрел в необозримую даль беспредельного горизонта.